Прошло несколько дней В храме как будто забыли о гости И Таис приписал это разочарованию главной жрицы Ей не удалось покорить Гетеру И привлечь к служению Кибелы Ашторет Не удалось и заинтересовать ее тайнами матери богов Тьма, жестокость и мучения вызывали непреклонное сопротивление в душе Таис Дни шли, а вестей с востока не приходило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 Анантис, и дрожь пробежала по ее спине. Как бы отвечая ее мыслям, раздался слабый частый стук в двери с храмового коридора. Таис вскочила, прислушалась. Позвав за аж, Таис осторожно спросила, приблизив лицо к притолоке. «Кто?» «Госпожа, открой!» «Во имя...» Голос прервался. Таис и не узнали ликофона.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 Слабо улыбнулся, и эта улыбка умирающего резанула ее нестерпимым воспоминанием о смерти Минедема. Из левого плеча воина торчал знакомый Таис кинжал жрицы ночи, безжалостной и твердой рукой, вогнанной по самую рукоятку. Кинжал пробил заодно с одеждой широкое золотое ожерелье, застряв между звеньями. Таис, как всякая эллинская женщина, кое-что смыслила в ранах. Ликофон не мог долго жить с такой раной, тем более проползти по длинному проходу, хотя и под спуск. Что-то было не так. Несмотря на кровь, продолжавшую медленно струиться из-под кинжала, Таис не решилась вынуть оружие до прихода Лахагоса, который, как опытный воин, был и хирургом, и коновалом своего отряда. Воины не заставили себя ждать.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 Готовь побольше вина с теплой водой. Дай скорее чистого полотна. Не теряя времени, лохага свелел двум воинам держать ликофона за плечи, обтер рукоять кинжала от крови, удобно взялся и, упершись левой рукой в плечо, мощным рывком вынул оружие. Пронзительный вопль вырвался у юноши, он приподнялся, выторщив глаза, и снова рухнул без памяти на промокшую кровью постель. Лахага свел края раны пальцами, смоченными в уксусе, обмыл вокруг кровь и натуго забинтовал полосками разорванной льняной столы, привязав руку к туловищу. Тесолеец лежал немо и безучастно, шевеля сухими почерневшими губами. По знаку сотника за ашт принялась поить ликофона, который глотал воду с вином без конца».